Алексей Жданов. «В окрестностях Афин». Рассказ. Читает Ольга Черкова. Аня была удивительным ребенком. Фантазерка и говоронья. Она в четыре года читала на улицах все вывески, в 5 перечитала в доме все детские книжки, а в 6 собралась в школу, выучив букварь. Когда деда положили сердечной болью в клинику, она каждый раз посылала ему смешные записки с рисунками. А однажды принесла добрую и грустную сказку, которую сама сочинила, и старик так растрогался, что расплакался, и ему пришлось делать укол. В третьем классе дед подарил Ане детскую пишущую машинку, и она сразу же села печатать книжку, сюжет которой был навеян прочитанным недавно Майн Ридом. Осмысленное желание писать появилось у нее в девятом классе, после того, как она прочитала дневник Бунина «Окаянные дни». Книга потрясла своей правдой и безысходностью. Врезалась в память литтера скрипта «Манет». И она по-взрослому решила «буду писать». Она остро почувствовала, что настало время перемен. Время злома судьбы огромной страны и судеб миллионов несчастных людей. Среди этих миллионов оказалась ее семья, которой навсегда пришлось покинуть большой южный город, свой дом, Своих друзей, могил родных людей, и переехать из Средней Азии в российский провинциальный город, в старый деревянный дом без удобств. Родители Анны были хорошими специалистами и быстро нашли работу. И пока маховик гигантской разрушающейся машины под названием СССР продолжал вращаться, платили деньги, на которые можно было жить, новоявленные россияне чувствовали себя уверенно и почти комфортно. Школу она закончила золотой медалью и легко поступила в университет на филологический факультет. Прочитав её сочинение, профессор Цальцберг заметил. Такую девочку учить только портить. Однажды Аня принесла в университетскую газету три коротких рассказа. Творчество первокурсницы поразило журналистов. Ее проза была нежной, тонкой, светлой, как неожиданно встреченная в лесу паутина, усыпанная сверкающими бисеринками утренней росы. Рассказы были немедленно опубликованы, но сокурсники сделали вид, что не читали их. И только одна Катя, распахнув осельковые глаза, восторженно искренне воскликнула. «Анька, какая же умница! Твои рассказы просто прелесть!» И чмокнула ее в щеку. Жизнь в провинции становилась всё хуже. Из рациона семьи стали исчезать фрукты, колбаса, сыр, хорошее мясо и рыба, растворимый кофе. «Щи да каша, еда наша», — ободрился отец. Но когда закрыли рекламное агентство, где он работал, стало не до шуток. В конце октября Аня поехала с матерью на вещевой рынок. остановились чтобы примерить пальто, и услышали за спиной громкий возглас. «Ой, да здесь только платья и польты!» Аня обернулась и увидела молодую женщину в норковой шубе. В ушах она заметила золотые липоватые серьги, а на толстых коротких пальцах — кольца с крупными камнями, напоминавшими стекляшки. «Но почему так устроен?» — думал он «Чем люди тупее, грубее, необразованнее? Тем больше у них денег, тем лучше они живут» и тут же с горечью подумала об отце, лёгком и добром человеке, который днём бегал в поисках заказов, а ночами писал осточертевшие пейзажи, за которые ему платили в два-три раза меньше, чем бездарным нахрапистым художником. А иногда и просто обманывали. Он возмущался, спорил, но везде слышал одно. Вся страна так живёт. Глядя на эту женщину в дорогой шубе, Анна вспомнила летнюю поездку в деревню. Её поразили масштабы разрушений. Пустые фермы без окон и дверей, почерневшие избы, запущенные сады и огороды, люди, словно сошедшие из картин босха, древние бабки с провальными ртами, невритые опухшие мужики, заросшие сорняками невозделанные поля. Потрясла огромная краснокирпичная церковь, которую так и не смогли до конца разрушить со свороченным крестом и ржавым скелетом куполов. Тогда возле той церкви неожиданно мелькнула мысль — Почему самые пронзительные произведения великие вещи часто создавались вдали от России? она закрыла глаза и представила себя эмигранткой. Она в теплой Италии. Красивая одежда, хорошая еда. Экзотические фрукты, легкое вино, море, ласковый солнце, оливковые рощи, стройные кипарисы. Все это доступно, естественно и уже привычно. Проходит месяц, два, полгода. И вдруг наваливается транслятор тоска, тяжелая, вязкая, неотступная. И что бы она ни делала, о чем бы ни думала, перед глазами черная изба на краю села, низкое серое небо, полуразрушенная церковь, глянцевая от дождя заросли крапивы и разбухшая черная дорога, уходящая вдаль. И эти пальмы, стройные кипарисы, тошнотворно пахнущие, неестественно яркие цветы рождают отвращение и стыд. Словно стоишь на наспех сколоченной сцене среди размалеванных картонных декораций, после провала бездарного спектакля. Аня нравилась, когда ее хвалили, но она это тщательно скрывала, надевая маску рассеянного равнодушия, как бы показывая, что эти газетные рассказики для нее пустяшная забава. На самом деле работала она по-настоящему серьезно, увлеченно, трудно, никого не пускала в свою творческую кухню. Лучше всего я работалась, когда была дома одна, ей нужна была полная тишина. Она писала фразу, читала её про себя, переделывала, читала вслух сначала тихо, потом громче, с урожением о всей диалоге, параллельно, словно писала не рассказ, а пьесу для любимых актёров, потом зачёркивала написанное и начинала всё сначала». Когда Анна в очередной раз принесла в редакцию свои рассказы, заводил им информации предложил ей журналистскую работу. Писать о бурной, кипучей жизни университета, но девушка отказалась, сославшись на занятость. Рано ты нос задираешь, вздря обрезгуешь газетной работы. Я обиделся совотделом, надел куртку и, как обычно, пошел пить. Ты правильно сделала, что отказалась работать в газете. Тихо и очень серьезно сказала Анне, старый газетный волк. Пиши так, как пишешь. Если не будешь слушать завистников и придурков, из тебя выйдет толк. И не замыкайся на нашей газетенке. Выходи на Москву, тебя все равно заметят. После лекции профессор Зальцберг остановил Анну и сказал. «Читал ваши рассказы. Недурно, лаконично, эмоционально, много наблюдений. Не хватает, правда, глубины, опыта. Ну, это дело наживное. Михаил Яковлевич, можно вопрос? Ради бога». «Почему вы не уехали?» «Это некорректный вопрос». Простите меня, у нас дома часто говорят, что нормальным людям здесь жить невозможно. Когда мы уезжали из Средней Азии, друзья говорили отцу, что надо не из Азии уезжать, а из страны. Он все отшучивался. Почему мы так живем? На этот вопрос тебе никто не ответит. Об этом уже давно думают те, кому есть чем думать. Видишь ли, русские, как нация, еще очень молодая. Она, по сути, подросток по сравнению с арабами, китайцами, евреями. Отсюда все неприятности подросткового возраста, угрей прыщи, неуправляемое поведение, спонтанные вспышки любви, гнева, ненависти, чего угодно. Ну, это, конечно же, одна из версий. Всё это намного сложнее. После занятия Анна зашла в универмаг. Она неторопливо обходила стеллажи и прилавки, заваленные импортными товарами. Ей показалось, что ярко накрашенные продавщицы с брезгливой жалостью смотрят на её турецкие джинсы, китайский пуховик, на позапрошлогодние сапожки. Она отметила про себя, что стоимость лифчика или трусиков равна маминой зарплате, и дома сказала об этом. Но мама ответила, что такое белье носят в основном подружки бандитов, которые рано или поздно перестреляют друг друга. Родители взяли моду о серьезных вещах и насущных проблемах говорить по утрам на кухне. Каждый раз начинали шепотом, потом в но отец не выдерживал и начинал басить мальшикова на него, но это не помогало». Несмотря на закрытую дверь, Аня просыпалась и слышала все их разговоры. «Ты знаешь», — говорил склонный к опотажности отец, — «я иногда чувствую себя Марко Поло, приехавшим ненадолго, но застрявшим в этой стране. Ты заметила, что по ящику все чаще говорят о любви к России, продолжая насиловать ее и разворовывать кому не лень. Иногда Россия представляется мне неопрятной женщиной». Со множеством безобразных шрамов, но с неистребимыми следами божественной красоты и абсолютно равнодушной к судьбам своих детей. И это не мать, а прямо-таки мачеха, ненавидящая несчастных детенышей. Мне становится страшно. А что будет с нашими детьми? «Я тебе поражаюсь», — возмущалась мать. «Холодильник пустой, дети разут раздеты, за Тимкина художественная школа неуплачена, а ты все философствуешь. Ну все, хватит, не заводи меня. Кто тебя заводит? Ты же сам начал». Она закрыла ладонями уши и подумала. «Когда же всё это кончится? Неужели <свят> я причина на нищету?» Она вспомнила недавний разговор с Катей, своей единственной подружкой. «У нас с тобой выбор небольшой», — заявила сокурсница тоннам многоопытной женщины. «Или проститутками становиться, или выходить замуж за крутых. Не зря говорят в Одессе, приличные люди прилично не зарабатывают». Елена Степановна подошла к окну и проводила взглядом дочь, высокую, осанистую, принаряженную, с длинными, хорошо вымытыми волосами, гордо шагающие по их жалкой грязной улице. Мать поймала себя на мысли, что уже видела что-то похожее, вспомнила. Лет 30 назад девчонка она смотрела фильм в окрестностях Афин. И вот сейчас, спустя 30 лет, экранная ситуация повторилась один к одному в реальной жизни. Там, в кино, девушка жила в бедном квартале и изо всех сил старалась вырваться из нищеты, тщательно мылась в большом тазу, одевалась во все лучшее, что у нее было. И каждый вечер уходила с города поднятой головой из опостылевших трущоб на поиски своего счастья. Дочь уже скрылась за поворотом, а мать все стояла у окна состывшим стывшим взглядом, не замечая слезы. Более деятельная Катя просто так для прикола предложила начать поиски принцев с городской дискотеки. Первый же вечер разочаровал Оглушительно-ритмичная музыка, беспорядочное мелькание вспышек, метание цветных прожекторов напоминало жалкую пародию на западные дансинги. В зале стоял смрад и воняло смесью пот, пива, дешевой косметики. Во всем этом дурно пахнувшем скопище большинство составляли однообразные тупые физиономии юнцов, безмерно сосавшихся пива, беспричинно матерящихся и ярко накрашенных молоденьких проституток. «Ну и как тебе этот праздник жизни?» — сквозь грохот прокричала Катя. «Пошли отсюда! Меня сейчас тошнит!» — в ответ крикнула Аня. Они вышли на плохо освещенную улицу и долго шли молча. Было сыро, безлюдно и противно. «Последний культурной жизни города произошло событие. Из Москвы приехал симфонический оркестр. зал был полон, девушки заняли места и огляделись. Слева от Кати сидел пожилой мужчина в старом потёртом пиджаке с лицом лысиной папы Карла. Справа от Тани простоватый перенёк со своим другом. Зазвучала музыка. Катя заметила, как папа Карла подался вперёд, близоруко прищурился, смешно вытянув морщинистую шею, стал напряжённо следить то за скрипками, то за духовыми, то за ударными, словно проводил какую-то важную инспекцию. Катя легонько толкнула Анну показала глазами на старика. Аня взглянула на него и беззвучно затряслась от смеха. «Что с вами?» — тихо спросил сосед. «Простите», — прошептала Аня промокнула платком слезы. В антракте к девушкам подошли их соседи по амфитеатру, один из них обратился к Ане. «Извините, вы, наверное, очень чувствительная девушка». «Почему вы так решили?» «Во время исполнения первой части я почувствовал какую-то вибрацию, исходящую от вас, и заметил слёзы. Но очень наблюдательны, но, как вы выразились, вибрации и слёзы совершенно не связаны с музыкой», — улыбнула Саня. «Это папа Карла виноват». Катя кивнула на чудаковатого старика, как раз проходившего мимо них, и ребята рассмеялись. «Давайте знакомиться. Я Прохор, а это мой друг Арсений. Мы курсанты высшего авиационного училища, будем покорять небо. Я Катя, это Аня. Учимся на филфаке университета и никого не собираемся покорять, хотя нет». Аня уже многих покорила своими рассказами, которые печатают в университетской газете. «Слушайте её, она всё преувеличивает», — улыбнулась Санна. После концерта друзья вызвались проводить девушек. Более рослый и симпатичный Прохор сразу положил глаз на миниатюрную Катю, Арсений сначала не понравился Ане. Был он обыкновенным, невзрачным, с заурядной внешностью, с простоватым лицом, глазу не за что зацепиться. В этот же вечер Анна, чтобы прекратить ненужное, казалось, знакомство, прибегла к своему излюбленному приему — разговору о литературе. Каково же было ее удивление, когда она услышала, что он очень любит читать, и так же, как Аня, терпеть не может телевизор. А когда он неторопливо стал перечислять своих любимых писателей, Аня своим ушам не поверила и, хитро улыбнувшись, выложил свой последний козырь. «Может, вы о пулее читали?» читал спокойно ответил Арсений. «Апология, метаморфозы, два раза. Ведь золотой осел — любимая книга Пушкина». «Вы на филфаке учились?» — удивилась Анна. «Нет, у нас дома хорошая библиотека». «И где же ваш дом с такой библиотекой?» — съехиничала Аня. «Далеко, в в каре Серьезно сказал Арсений и нахмурился. «Извините меня, пожалуйста, я не хотела вас обидеть». «Да нет, ничего, давайте на «ты». Давай, можно я тебя буду звать Сеня?» «Можно», — засмеялся. «Арсений меня с детства все так зовут». Встречались они нечасто, два-три раза в месяц. Арсений заканчивал училище, нагрузка была большой. да Деаня приходила с целыми днями заниматься. Она тянула на повышенную стипендию. Арсений все больше нравился Ане. Он не курил, в компаниях пил очень мало, отдавая предпочтение сухим винам и элитному пиву. Аню это с Сыктывкар, север, холода, спирт. Такое отношение к выпивкам, думала она, могло быть в двух случаях. Или родители у него аскеты, или жуткие алкаши, выработавшие у мальчика стойкое отвращение к водке. Неужели второй? С ужасом думала Аня. Она несколько раз просила Сеню рассказать о своих родителях, но он каждый раз отшучивался и уходил от ответа. А однажды жестко сказал, «Давай не будем говорить о моих предках до определенного момента». Аня ухватил ужас. до да какого момента? Что за тайны? Может, его родители какие-нибудь сектанты или разведчики, а может, преступники, или в семье произошло что-то страшное? Господи, что же делать? Я ведь люблю его!» — думала она. И сердце ее больно сжималось от мысли, что им придется расстаться. Но как только Арсений нежно обнимал ее, мягко целовал в краешке губ, сладостно закрытые глаза, и начинал ее ласкать, нехорошие мысли улетучивались. Где-то глубоко внутри рождалась теплая волна, ей хотелось, чтобы это никогда не кончалось. «Знаешь, о чем я сейчас подумала?» Слегка отстранившись от Сени, спросила Аня. «Наверное, литературе». «Ты почти угадал. Я представил сейчас Максима Курикова на каприуме теплый тихий вечер он сидит на террасе в плетеном кресле, наливает очередной стакан кьянти и задумчиво смотрит сквозь виноградную кровь на заходящее солнце. Ему покойно, немного грустно и хорошо. И он, вздохнув, произносит «Человек создан для счастья, как птица для полета». «Пьяньте! Я сейчас! Ты с ума сошёл!» Арсений вскочил с дивана, натянул на голое тело джинсы и рубашку, быстро влез в кроссовки и пулей вылетел из комнаты. Аня стояла под тёплым душем и думала, «Вот это парень! Настоящий мужик! И не надо мне никаких крутых!» Они уже полтора года встречались у Арсения на квартире, которую он снимал в центре города, но ни разу не говорили о свадьбе. Аня боялась пыгнуть своё счастье. Арсений говорил о чём угодно, словно не подозревал, что есть такая вещь, как «женитьба». И это устраивала обоих. «Хозяюшка, у готовь закуску!» — раздался веселый голос из прихожей. Аня выключила воду и потянулась за полотенцем. Дверь распахнулась, и в ванную комнату ворвался Арсений. Сделал страшное лицо и трагическим голосом крикнул. «Я не люблю тебя! Я тебя обожаю!» И сейчас слопаю. Он обнял ее, вытащил из ванной и стал осушать лицо поцелуями. «Ах, безумец, оставьте меня! Я вас ненавижу!» Включилась в игру Анна. «Маньяк, это и сексуаль! Ах, эти ужасные итальянцы!» ну «За дружбу!» — голосом актёра Булдакова провозгласил Сеня, пригубил вино и со стоном набросился на жареное мясо. «Боже, как же я голоден!» «Аня!» — негромко произнёс Сеня. «Мне надо с тобой серьёзно поговорить. Ровно через неделю я получу диплом и уеду из этого города навсегда. Ты поедешь со мной?» -ты в «Сыгдывкар?» Да какая разница? Я спрашиваю, ты поедешь со мной? Конечно, поеду. Хоть на край света. Поехали. Прямо сейчас? Куда? Сначала к твоим родителям, пусть богословят, а потом к моим. В Сыктывкар? Да нет же, черт возьми, в Москву. Мои предки завтра прилетают из Женевы и хотят посмотреть на мою будущую жену. Я писала им о тебе, вчера разговаривал по телефону. При тут Женева? «А как же Сыктывкар? Квартира? Библиотека?» «Да дипломаты они, понимаешь, дипломаты. А Сыктывкар — это так для прикола. Хватит болтать, собирайся».